Вожеватов. Мудреного нет. Сергей Сергеевич ни над чем не задумается. Человек смелый. Кнуров. Да ведь как не смел, а миллионную невесту на Ларису Дмитриевну не променяет? Вожеватов. Еще бы. Что за расчет? Кнуров. Так посудите, каково ей бедный. Вожеватов. Что делать-то? Мы не виноваты. Наше дело сторона. На крыльце кофейной показывается Робинзон.